Честь первая, мания. Сегодня вот кресеньги в гимназии на Новолипской улице царит тишина. Под каменным фронтоном вырезана надпись на русском языке: "Мужская гимназия". Парадный вход закрыт, и вестибюль с его колоннами походит на забытый храм. Женщина ушла из светлых залов. Опустели ряды чёрных парков, срезанных пирочинными ножами. Извне доносится лишь благовест, кричащий орнид соседней церкви, да временами торопней проехавшей по улице тереги. Зачугунная ограды переднего двора растут четыре кустика сирени, чахлых, запылённых. Но теперь они в цвету, и проплывший прохожий удивлённо оборачивается в сторону двора, откуда так неожиданно пахнуло сладким ароматом. Только конец мая, а уже душно. В Варшаве солнце так же деспотично, как и мороз. Но что-то нарушает воскресные затишье. В правом крыле гимназии, там, где живет учитель физики и субинспектор Врадислав Складовский, слышны глухие перекаты какой-то таинственной волны. Что-то похожее на удары молотком, но беспорядочные, неритмичные. За стуком тледует треск разрушения неведомой постройки, приветствуемый детским бисгом. Потом опять звуки ударов и тут же короткие приказы на польском языке: Эля, нет снарядов! В башню Юзефа, в цель там башню! Марья Терги, ты принесла кубики! Огаал! Опять шум разрушений и грохот деревянных кубиков по натертому паркету. Вошне нет. Взгласы усиливаются, опять летят снаряды, во что-то бьют. В поле битвы. Большая квадратная комната с окнами на внутрь гор гимназии. В четырёх углах стоят детские кроватки. Четверо детей от 5 до 9 лет играют в войну и оглушительно визжат. Дед, любитель высты и подерцов, Подарил на родив план младшим в кладовке логрушку юный строитель. Он, конечно, не предвидел, какое употребление найдёт его подарок. Обнаружив в большом понерном ящике рисунки, образцы для построек, юзер, броня Эля и Мани, несколько дней потусовался с оружием, по ним мосты, церкви, замки. Но очень скоро все эти строительные блоки, балки Нашли тебе другое применение. Дубовые колонны превратили в пушки, кубики в снаряды, а сами архитекторы встали полковотцами. Юзик на животе, полдёт вперёд и методично продвигает свои полки в по направлении к врагу. Даже в полуборьбы его лицо сохраняет серьёзное выражение, подобающее военачальнику. Он самый старший и самый знающий из ребят. там уже едет тройной мужчины вокруг него лежат девочки одинаковые в белые праздничные платья с пышёными воротничками и тёмные фартуки надо отдать им справедливость и девочки отличные бойцы глаза союзницы юзуфа эли пылают ей не годует на свои 6 1/2 лет ей бы хотелось бросать кубики подальше потельнее отсюда зависть к их великолепней брони Ухинке, твиплохи блендинки с густыми волосами, которые всё время треплятся по воздуху, под обрение усиленно жестикулирует и нечётся, защищая свои войска, расставленные у простенька между двумя окнами. Малютин де юпент, фарточки с оборками, вольётся на стороне брони, подбирает кубики, скачет галопом между батальонами. Он весь вовлечён в дело, щёчки его горят, губы вытекли от неистового крика, от радостного смеха. Маня Застигнутый врасплох ребёнок останавливается на бегу, выпускает из рук фартучек, и за паску с кубиков сыплется туда на пол. Что здесь происходит? Это вошла в комнату самая старшая из молодых кладовских, Зося. Хотя ей нет ещё 12 лет, но среди прочих малофрей она может считаться уже взрослой. У неё мечтательные серые глаза, пепельные волосы зачёсанные назад. и свободно спадают на плечи. Мама говорит, что ты играешь слишком долго, но я нужна на обороне, я подношу мне кубики. Мама сказала, чтобы ты шла к ней. Одна минута Маня стоит в нерешительности, потом берет сестру за руку и с достоинством выходит. Питание тот роду трудно выевать, поэтому ребенок выбившийся сил не так уж неохотно погидает поле битвы. нежный голос в соседней комнате зовет ее к себе, перебирая ласкательные имена: Маня, Манюша, Маянчупечу. Ни у кого не было столько уменьшительных имен, как у Мари, самой младшей, у всех любимицы в семье. Обычная уменьшительная для нее Маня, особо нежная Манюша, а Анчупечу. Юмористическое плодоще данная я ещё в клубили. Маянчу печу. Какая-то в Иерусалиме, которых краснели. Две тонкие и очень бледные, очень худые руки заведвыт растрёпанной лен петфавточки, приглаживают короткие вьющиеся волосы, открывая им прямое личико будущий учёный. Идык постепенно отходит, успокаивается. Мани питает к матери безграничную любовь ей кажется что нет на свете существа красивее добрее и умнее чем её мать госпожа складовская происходила из шляхетской семьи где была старшей дочерью отец её Феликс Богуский принадлежал к многочисленному в польше мелкопоместному дворянству собственное имение было слишком бедно чтобы жить на его доходы Поэтому Боговский воли не волей -неволей служил управляющим имениями убогих и богатых. Его женитьба носила романтический характер. Влюбившись в девушку небогатую, но более знатного происхождения, он её посетил и, несмотря на сопротивление родителей красавицы, женился на ней тайно. Прошли годы. Соблазнитель стал робким хилым стариком, А его любилная сварливой бабкой. Из шести детей этой семьи будущая Складовская была самой уравновешенной и самой развитой. Ни одно свойственное славянкам своеобразие не портило её. В ней не было ни взбалмошности, ни летбош делмности, ничего слишком. Она получила прекрасное образование в Варшавской школе на Фрецкой улице. и решив посвятить себя преподаванию, стала учительницей в той же школе, а затем и директризой. В 1860 году учитель Владислав Клодовский сделал ей предложение и приобрёл в её лице отличную жену. У неё нет денег, но есть своё собственное обеспеченное положение, а главное, она хорошего рода, в логоче, её деятельна, к тому же музыкантша. играет на рояле и прелестным томным голосом поет современные романсы. В довершении всего она красавица. Фотографический портрет, приведенный ее бракосочетания, передает нам красивое лицо, тяжелую прическу из заплетенных кос, чудесно очерченные брови, спокойный взгляд и тайную серую глаз с продолговатого разреза, как у египтянок. Это, как говорится, Хорошая пара. Склодовские тоже принадлежат к мелкой знати, разорённой политическими злосчастьями Польши. Колыбель рода Склоды представляет в скопке ферм в сотне километров к северу от Варшавы. Несколько семей, происходящих из поместья Склоды и родственных между собой, носят фамилию Склодовских. По распространённому обычаю Геделли, владелец известной местности, давал право своим фермерам присвоить его дерп. Еренственным занятием этих синейств было земледелие. Но во попых пнут и менее обеднели и распылились. Если в 18 веке предок владельца Складовского владел сотнями гектаров и мог жить с удобовствами, а его прямые потомки ещё в доволь Но это уже спелено невозможным и отифу в кладовку. А ту учителя. Ивайты пришёл улучшить своё незавидное положение и подлежать честь фамилии, которой гордился. Он пошёл по учебной части. После драматических перипетий в связи с польским восстанием и войной, мы достаём его влюбление на посту директора мужской гимназии. Он стал первым интеллигентом в этой ветви складовских И семья Боговских, и семья Склодовских имели многочисленное потомство. Первый сын во второй шесть детей. Из них вышли сельские хозяева, школьные учителя, один проверенный, одна монахиня. Но были и фигуры эксцентричные. Один из братьев госпожи Склодовской Генрих Боговский, так и остался неивренным дилетантом в жизни, воображая себе собданным для гениальных и опасных приключений. Артистичный Зисков вкладовский, брат учителя гимназии. Любитый хорошо пожить, и отчаянная голова менял одну роль на другую. Был и студентом в Петербурге, и солдатом во время польского восстания, и провансальским поэтом во время своего изгнания. И наконец, по возвращении в отечество устроился нотариусом в провинции, всё время пребывая на грани разорения и богатства. В обеих семейных линиях живут бок о бок натуры романтические и характеры робкие, спокойные. Люди благоразумные и странствующие рыцари. Родители Мари и Кери относились к числу благоразумных. Отец, по примеру своего родителя, получил высшее образование в Петербургском университете, затем вернулся в Варшаву и стал преподавать математику и физику. Мать хорошо ведет женский пансион. Где у тебя те девочки из лучших городских семей? Уже 8 лет живёт Чита Складовских во втором этаже дома на Фредской улице. Поутран, когда учитель переступает порог своей квартиры с окнами во двор, где лёгкие балкончики идыт гирлянды от окна к окну, лад от час передние комнаты уже гудят от болтовни юных созданий, ожидающих первого урока. Но в тихие 1868 году Владислав Складовский получает место преподавателя и субан спектра мужской гимназии на Новолипской улице. Его супруга уже не может одновременно и жить в каденной квартире, полагавшейся мужу по новой его должности, и вести пансион, и в то же время воспитывать пятерых собственных детей. Не без грусти передала Складовская пансион в другие руки и распростерлась в Спартской улице, где за несколько месяцев до этого события Седьмого ноября 1867 года родилась Мария Кюри, малютка Маня. Ты спишь? Анчупи-чур? Пяткнувшись на скамейке у материнских ног, Маня отрицательно качает головой: "Нет, мама, я ничего". Владовская еще раз проводит тонкими пальцами по лбу своей дочурки. Девочка не знала большей материнской ласки, чем это касание родной руки. Насколько помнит себя, Маня, мать никогда её не целовала. Для неё высшее блаженство те минуты, когда можно притулиться к этой задумчивой женщине и по чуть-чуть заметным признакам, одному слову, улыбке, любящему взгляду чувствовать себя под покровом огромной материнской нежности. и бдительной заботы о ее судьбе.